Глава восьмая С Геком или попросту Генкой Корсаровым мы познакомились на третьем курсе. Он руководил волонтерским отрядом, куда меня занесло по зову сердца. Его туда, собственно, занесло по тому же зову, хоть он и был лет на десять нас всех старше и имел уже собственную семью, что не мешало ему помогать другим. Чуть позже выяснилось, что Гек приходится двоюродным братом моей одногруппницы, так что общались мы часто, и я даже познакомилась с его дочерью трех лет от роду. А потом, когда я уже была на четвертом курсе, случилось страшное. Жену и дочь арсарова сбила машина, залетевшая на детскую площадку. Кто-то успел отскочить, кого-то задело по касательной, а их насмерть. В машине были подростки, которых местные жители едва не растерзали на месте. Полиция еле отбила. Я была на тех похоронах и навсегда запомнила мертвое лицо взрослого мужчины, стремящегося шагнуть в могилу к своим. «Не дай бог еще раз такое увидеть». После того Гек уволился с работы и перестал выходить из дома. Родные пытались его как-то вернуть к жизни. «А как тут вернешь?» К психологам он ходить отказался, на слова никак не реагировал. Лишь по ночам соседи слышали, как тот воет в пустой квартире от безысходности. Через пару месяцев Генка отказался есть. Совсем. Одногруппница прибежала ко мне в общагу и попросила меня хоть как-то повлиять на её умирающего от тоски и безысходности брата. Когда я вошла и увидела истощённое тело, лежащее на диване, я сначала даже сразу не узнала его. Он меня не слышал, я это видела по глазам. А мне стало страшно. Страшно, что вот сейчас я уйду, а он возьмёт и умрёт. В панике набрала номер дяди Жени и объяснила ситуацию. «Очим с мамой приехали уже через три часа, большую часть из которых я просто сидела рядом с Геком, держала его за руку и считала слабый пульс. Я обрадованно выдохнула. Приехали взрослые, и теперь все будет хорошо». Так как мама не была одета в белый халат, то Гек не сразу понял, что ему что-то вкололи. Попытался вытащить иглу из вены, но под ним неожиданно навис дядя Женя и тихо сказал «Лежать и не дергаться». Генка замер и перевел потерянный взгляд на меня. Я добрительно кивнула, готовая разрыдаться от того, каким стал этот жизнерадостный когда-то мужчина. Учим забрал тогда Гека в часть на пару месяцев. Уж не зная, что с ним делали, но оттуда он вернулся полным сил и желанием жить. Лишь иногда он зависал, и затаенная в глазах грусти говорила о том, что что-то случилось в его жизни». Вот и сегодня я позвонила ему, надеясь, что Корсаров не будет против очередной смены обстановки. «Мать Тереза, ты в курсе, что тебя ищут?» Едва услышав в трубке мой голос, отозвался Гек. «И тебе привет!» – буркнула я. «Я к тебе вообще-то по делу. Ты когда уволиться сможешь?» «А что, надо?» – подозрительно спросил он. «Надо!» – вздохнула я. «Тогда через пару недель, чтобы всё уладить, нужно время», – отозвался Генка. «Как закончишь, приезжай к моей бабушке. Адрес помнишь?» – спросила. «Помню. Жди». Отозвался он, и в трубке послышались короткие гудки. «Вот что мне нравится в Корсарове, так это минимум вопросов и максимум дела». Следующие две недели пришлось крутиться по полной программе, всем без исключения. После того, как парни одобрили мой план действий, они подготовили проект, легший на стол главе администрации города. Тот план с радостью одобрил – так как сам за голову хватался, не зная, с какого конца приниматься за проблему с жильем. А здесь выходило выгодно, дешево, и никто не подкопается. Более того, Толик умудрился уговорить владельца небольшой сети магазинов поставить точку в Тивже, расписав количество населения на пару лет вперед. Владелец водушевился и в центре деревни уже начали разгребать место под постройку торгового помещения. Я чай написала деловые письма то туда, то сюда, уже жалея, что предложила всё это начальство. Но кто ж знал, что не устроит такой размах? Вот и я не знала. Нет, конечно, мне было лестно, что ко мне прислушались и приняли моё мнение во внимание. Но всё же, сколько дел на нас упало разом. А ещё ко мне перестал подходить Андрей. Практически совсем. Улыбался мне издалека, махал рукой, и всё. Мне от этого почему-то было совсем грустно. И подвозил он меня за две недели всего пару раз. И все эти пару раз я сама забиралась на сиденье его внедорожника. Он не помогал. Боится, что я его бить начну, что ли? Бабушка, видя все это, что начало твориться в деревне после моего приезда, лишь горестно вздыхала и качала головой, тихо бормоча, что село мне мало. Мама и дядя Женя, периодически звонившие и справляющиеся о наших делах, многозначительно вздыхали в трубку, понимая, что повлиять на весь этот бедлам никак не могут. Хуже всего, на изменения отреагировала деревня. Громче всех верещала Ирка, причем несла такой бред. О том, что к нам в деревню привезут всех бомжей из города. Что даже все алкаши над нею посмеивались и втайне ждали компанию для себя. Остальные тихо шептались по углам. Но все вынесли для себя один немалозначительный плюс. Второй магазин в деревне облегчит всем жизнь, и из города придется меньше возить. Да и здоровая конкуренция еще никому не помешала. Утро очередного моего рабочего понедельника началось солнечного луча, засветившего мне прямо в глаз. Посмотрела на часы. Шесть утра. И зачем мне вставать в такую рань? Прислушалась к себе. Спать больше не хотелось. Хотелось умыться и на работу. Вдруг Андрей сегодня в конторе будет, хоть поулыбаемся друг другу. Да и Гек ближе к обеду должен подъехать. Вздохнув, встала с кровати и вышла из комнаты. На кухне бабушка уже суетилась у плиты, где пекла блинчики. «Ты чего так рано встала?» Нахмурилась она, переворачивая блин на сковороде голыми руками. «Бр, всегда ты этой картины корёжила». Я разбудила. «Нет, Гек сегодня приедет», — сообщила я ей. «Геннадий?» — удивилась бабушка. «Зачем? Работать?» Я схватила тарелки остывший блин и обмакнула его в сметану. Баба Нюра чуть сковороду из рук не выпустила. «Анжелика Игнатьевна!» – прорычала она. «Ты что, сюда весь город решила перетащить?» Я чуть блином не подавилась. «Господи, прости, но я уже боюсь из-за посёлок. Чего ещё удумаешь? Девки ж за него передерутся!» Он в прошлый раз приехал, худой и страшный, на пару дней. Так и то у нас под окнами хороводы с голыми ляшками водились день и ночь. Городской, одинокий, с квартирой. А сейчас ещё и здоровый приедет. Так он вроде невысокий, напомнила я. Гек действительно был не выше метра семидесяти, а рядом с Догелевыми так и вовсе проигрывать будет по всем пунктам. Так и мне давно не пятьдесят лет. И куда его у нас селить? Он в прошлый раз в твоей комнате спал, а сейчас где? Бабуля с грохотом поставила сковороду на огонь. «Ба, Толик уже снял ему дом, помнишь, у леса который стоит?» «Лесничий который. Топтун, в котором жил?» «Угу. Так ведь у дома же владелица есть. Внучка егойная. Как приедет из города, так и выселит парня оттуда. Если приедет, то потом уже будем разбираться. А сейчас она сама добро на квартиранта», — отмахнулась я. Первый на сегодня сюрприз ожидал меня после выхода из дома. У калитки меня ждал Андрей, а на пороге стояла новая желтая машина, причем такого ядреного цвета, вырви глаз, что в глазах тут же начало ребить «Привет», – поздоровалась. «Ты что, машину поменял?» «Нет», – Андрей покачал головой, и еще одну купил. «Зачем?» – удивилась. «Ему что, одной машины мало?» «Чтобы тебе было удобнее садиться», – припечатал он, открывая для меня дверь. Я впечатлилась. Машина действительно была ниже, чем серая, и я могла сама сесть на сиденье. «Тебе надоело меня подсаживать?» Наконец дошло до меня, когда мы уже подъехали к конторе. Андрей удивленно на меня посмотрел. «Ты сама сказала, чтобы я к тебе не прикасался». Грустно усмехнулся он и отвернулся от меня, скрипнув зубами. У меня глаза на лоб полезли. Я изо всех сил пыталась вспомнить сие значимое событие. Не вспомнила. «Когда?» Он явно не ожидал таких проблем с моей памятью, а потому, повернув голову вновь, вперился в меня взглядом. Когда-то Виталика чуть стулом не отходила и издевательски приподнял одну бровь. Я изо всех сил принялась вспоминать, что я тогда наговорила. Вспомнила и заржала на весь салон, изредка похрюкивая. Остановилась лишь, когда заметила, что парень, кажется, обиделся. «Ну я же не тебе это сказала, а тем троим проверяльщикам». «Ты же меня не доставал и не пытался прибить при первой встрече!» Мысленно вздрогнула, когда вспомнила, что в тот момент той самой встречи у него в руках был пневмонический молоток. Андрей облегченно выдохнул. Я, кстати, тоже. Теперь хоть стало понятно, чего он от меня шарахался полмесяца. Оказывается, я сама запретила ему любые поползновения. Эх, можно же было догадаться. Пока мы шли кабинетом я мысленно корила себя за недогадливость. А у кабинета Андрей неожиданно повернулся ко мне, наклонился и поцеловал в чоку. Пока я хлопала глазами, он зашел в кабинет директора и закрыл дверь. Я постояла у своей двери с минуту и тоже пошла работать. Поцелуи поцелуями, а работу никто не отменял. Рабочий день у меня начался с прибежавшего с выпученными глазами Толика. А я ведь только-только ноутбук включила. «Что опять случилось?» Спокойно спросила, помня, что паника никогда до добра не доводила. «Позвонили из Министерства образования!» Провыл новоиспечённый замдиректора и растрепала без того торчащие во все стороны волосы. «Они просят создать условия для того, чтобы перевести школу с девяти до одиннадцати лет обучения, так как нам приедет очень много многодетных семей, а Виталик отказывается звонить в школу, потому что трубку может взять Надька». «Эм...» Только и вырвалась у меня. «Напомни, пожалуйста, зачем я тебя нанял?» Толик возил руки к потолку. «Чтобы я позвонила в школу?» Предположила я. «Точно!» Радостно воскликнул он. «Всегда знал, что ты не небезнадёжна». И быстро умчался, делегировав эту проблему мне. В очередной раз пожалела, что вообще предложила парням свою идею. В следующий раз лучше промолчу, а то мне же работы и прибавится. «Надь, ты не на уроке?» Спросила едва подруга, взяла трубку. «Акстись, Лик, июнь на дворе. Я уже экзамены у девятого класса все приняла». Со смешком ответила она. «Заработалась?» Спросила Надя, зная о начавшемся в конторе Аврале. «Блин», — выдохнула я. «Надюш, а ты сейчас в школе?» «Ну да, методички в учительской разбираю. А что?» С любопытством поинтересовалась она, чуя какой-то подвох. Я обрисовала ей всё то, что поведал мне Гарин, даже Виталика сдала со всеми потрохами. Надя задумалась. «Знаешь, если переделать под классы вторую столовую, которой никто уже десять лет не пользуется, то места хватит? Другой вопрос. Где мы столько учителей найдём? У нас и так нехватка». «Это уже пусть министерство решает», отмахнулась я и, попрощавшись с подругой, пошла докладывать начальству о проделанной работе. Гек приехал ровно в двенадцать, При этом уже заехал к бабуле, которая подсказала ему, где меня искать. «Ну ты, мать, и устроилась, прямо как большая», – порадовался он, зайдя в кабинет. Я радостно взвизгнула и бросилась обниматься. Генка подхватил меня на руки и прижал к себе. Через пару минут поставил меня на ноги. «Ну, рассказывай, как ты здесь живешь и как устроишь меня?» «Отлично живу. Ты с вещами?» – он кивнул. «Тогда поехали, покажу тебе твой дом». а там будем разбираться и со всем остальным». Гек усмехнулся, но согласился с таким планом действий. Прикинув время, решила, что до конца обеда мы успеем съездить до дома, почившего два года назад лесника. Дом стоял на отшибе деревни почти у самого сутыринского леса. Деревья как будто обнимали это место, тщательно защищая и дом, и небольшой участок от взглядов посторонних, но все выглядело очень ухоженным. Уж не знаю, кто присматривал за домом, но справился он на отлично. «И это все мне?» – восхитился Гек, оглядев место. «Ну, подруга, ну удружила. Вот никогда не знаю, серьезно он говорит или опять насмехается. «Тебе не нравится?» – спросила настороженно. «Ополоумила. Да это лучшее место в мире. Его выкупить можно? Не знаешь». Генка отворил калитку и ступил на тропинку, ведущую к дому. «Не знаю». Вошла за ним следом. На толстой деревянной двери висел амбарный замок. «А ключ где?» Корсаров повертел головой. «Держи», – достал из сумочки громоздкий ключ. «Не потеряй, он один такой». «Понял». Гек открыл тугую дверь, и мы сразу оказались в доме, где он за пару минут облазил все углы. «Так, меня все устраивает. Вода, я так понял, в колодце, удобство на улице». За лето успею тёплый пристрой сделать, чтобы зимой попа не мёрзла. «Это надо с хозяйкой договориться», – напомнила я. «Договорюсь, не переживай. А теперь поехали знакомиться с коллективом». Баба Нюра рассказала, что ты шашни с начальником завела. Насмешливо начал тот. «Ну, хоть ты-то не начинай», – взмолилась я. Знакомство произошло в достаточно напряжённой обстановке. Андрей мрачно молчал, пока Виталик тестировал Гека по работе с общественностью. Друг с легкостью прошел все испытания и был признан годным к работе. «Как вы познакомились?» – неожиданно спросил у меня Андрей, стоявший у окна. Но Генка не зря работал волонтером столько лет. Из-за глухонемых он знал не хуже меня, а где-то даже лучше. «Лика меня от смерти спасла», – тут же поведал друг, дополняя слова жестами. «Андрей нас слышит», – сказала ему. «Да, я понял», – отмахнулся Корсаров. «Привычка просто». на жесты жестами отвечать». Сидящий в углу Толик громко фыркнул. Виталик на него покосился и перевёл взгляд на меня. «Надеюсь, хоть этот на меня кидаться с печатью не будет. И так неделю отмывался». Я насупилась. Между прочим, Таня ещё никого не задела. «Парни переглянулись, у меня внутри всё похолодело. И о чём я не знаю». Толик, вздохнув, решил меня просветить. Зато наша уборщица ведёт светские беседы с Дениской на крыльце конторы по полчаса каждый день. Тёмыч уже спрашивает, откуда его сын знает Тютчева и кто вложил ему в голову теорию относительности. Грешит на тебя, между прочим». Хмыкнул он. «Хотя ты обычно в голову вкладываешь более тяжёлые предметы». Виталик хихикнул, но тут же сделал серьёзное лицо, а Генка вопросительно на меня посмотрел. «Значит так, Геннадий, вы нам подходите». По всем вопросам обращайтесь к Толяну или Анжелике, если нас с Андреем не будет на рабочем месте. И очень вас прошу, придерживайте свою подругу от необдуманных действий, а то она уже половину руководящего коллектива перебила. Я лишь глаза закатила и отправилась в свой кабинет, оставляя мужиков заниматься их мужскими делами.